Один Потемкин знал тайну смерти несчастного Костогорова. Все остальные, знавшие покойного, как на причину его самоубийства указывали на странности, обнаруживаемые при его жизни, и посмертная записка умершего, это последнее, как это ни странно, чисто христианская ложь, являлись в их глазах неопровержимым документом. Найденный в саду пистолет разряженный на оба дула в другое время мог вызвать на размышление, так как являлось крайне странным, что самоубийца пускает в себя разом две пули и бросает в сад орудие самоубийства. Роскошь отделки пистолета могли вызвать соображения о непринадлежности его покойному человеку бедному, жившему незначительным доходом с маленького имения в Петербургской губернии. Соображения эти, впрочем, не пришли почему-то в голову тем, кому следовало. Евгений Иванович Костогоров был признан самоубийцей и, как таковой, при строгости тогдашних духовных властей, был лишен церковного погребения. Товарищи покойного, в числе которых был и бледный, как смерть, Потемкин, проводили тело Костогорова за черту Смоленского кладбища и, не отпетая, опустили в одинокую среди поля могилу. Григорий Александрович вернулся с похорон, разбитым и нравственно, и физически. Он разделся, и в течение целой недели, сказавшись нездоровым, не выходил из комнаты. Это был первый припадок хандры, потом преследовавший его всю жизнь. Образ спокойного Костогорова, как живой, стоял перед ним. И Потемкин с рыданием падал ничком на подушку, не смея по целым часам поднять головы. Видение исчезало, и на смену появлялось перед Григорием Александровичем смеющееся злобное лицо графини Клавдии Афанасьевны Переметьевой. Потемкин в бессильной злобе сжимал кулаки. Злоба была действительно бессильна, так как на другой день после самоубийства Костогорова графиня уехала из Петербурга, как говорят в Москву, к своей матери, об опасной болезни которой она получила будто бы известие. Отвратительный демонический образ графини сменялся печальным обликом княгини Зинаиды Сергеевны. У Потемкина останавливалось сердце. Только теперь, когда на любимую им женщину обрушилось несчастье, он понял, как действительно сильно он любил ее, как действительно сильно он любит ее и теперь. С каким неземным наслаждением он припал бы к ее коленям и вместе с ней выплакал их общее горе, созданное их разлукой? Зачем? Зачем он предоставил Костогорову право умереть у ее ног? Это право было его, он отдал его. Он стал завидовать лежавшему в одинокой могиле. «Видеться с ней!» — мелькнуло в уме. «Нет, никогда!» Между ним и ею лежал труп его друга.